Когда вертолет улетел, Фарбо покинул укрытие. Ему, единственному из всей команды, удалось выбраться живым из туннелей, и он чувствовал себя баловнем судьбы. К тому же у него на поясе висела фляга с яйцами инопланетной твари. Впрочем, чтобы продать их, следовало поскорее сделать ноги. Допив из бутылки остатки колы, он направился к одному из шести вертолетов, до сих пор остававшихся в городе. Летательный аппарат зарегистрировали на борту АВАКСа, но придавать значения не стали, решив, что это военные, помогают собирать поднявшихся из-под земли специалистов. Полковник Анри Фарбо в который раз выжил в немыслимых условиях, однако теперь его не сопровождали надежные защитники, и дабы спасти свою шкуру, он был готов на все. Колин Северет Райан Менденхолл Уцелевшие спецназовцы и спасенные горожане покинули город на борту Пейвлоу, что залетел в Чатаскролл по пути к месту заправки. Медработники принялись обрабатывать раненых. Райен присматривал за Джулии, Билли и Тони, а те не отходили от Хэла. К Джеку придвинулась Вирджиния Поллок. На ее лице лежала мрачная тень. «Нам уже сообщили, что произошло в лагере», — сказал Джек переводя усталый взгляд с Вирджинии на Карла. «Я не об этом хотела бы с вами побеседовать», ответила Вирджиния, наклоняясь вперед, чтобы он мог слышать ее сквозь рев двигателей. «Мы закончили исследование экзоскелета тварей. Притворить в жизнь ваш план не получится, Джек. Броню чудовищ не берет никакое оружие. Подземный взрыв может убить их лишь в том случае, если все они будут находиться именно в том месте, где расположена бомба». Коллинз, чувствуя боль во всем теле, закрыл глаза. «А жидкость из баков, которая в сорок седьмом году уничтожила такое же животное? Ее исследование не дало подсказок?» «Нет, растворила чудовище кислота, а мы обнаружили лишь следы какой-то щелочи, и все. С удовольствием сообщила бы что-нибудь более обнадеживающее, но, увы...» Вирджиния выпрямилась, перевела взгляд на Эверетта и прикоснулась к его плечу. «Лайза!» Ее губы сильно задрожали. «Лайза, спасла мне жизнь, Карл!» С трудом выговорив эти слова, она тут же отвернулась. Эвред, услышав подтверждение своей страшной догадки, кивнул. «Подождите, Вирджиния!» Коллинз, превозмогая боль, поднялся. «Что такое поташ? Его используют в растеневодстве?» Вирджиния взглянула на него с вопросом в глазах. «Хм, известью и поташем удобряют почву?» «Это щелочи?» «А вы не пробовали воздействовать щелочью на экзоскелет животного?» Спросил Джек. «Нет, в одном из бочков обнаружено лишь небольшое количество...» «Там, в подземелье...» «Я был на волосок от гибели, когда монстр внезапно замер. Я удивился, почему он не нападает. Это произошло посреди товаров, рухнувшего в провал хозяйственного магазина, садово-огородном отделе среди удобрений, подкормок и... мешков с поташем». Вирджиния не ответила. Мешки порвались, и в воздухе образовалась целая белая туча. Зверь не набросился на меня, а стал метаться из стороны в сторону. Тут я его и прикончил, всего несколькими выстрелами. Пули свободно вошли в броню, потому что ее облепил Поташ. «Черт возьми, Вирджиния, Поташ!» «Щелочь!» — пробормотала Пула к себе под нос. «Щелочь! Играет роль катализатора, благодаря которому кислота делает свое дело!» Глава 32. В том месте, где разорвалось горное кольцо, образовавшее небольшую долину, в которой располагался Чатаскролл, команда военных инженеров из форт карсона выполнила свое задание. А специальная артиллерийско-техническая группа настроила спусковой механизм и переносную антенну. Антенна должна была передать сигнал на детонатор нейтронной боеголовки мощностью 15 мегатонн установленной в четверти мили под землей. Пульт дистанционного управления, расположенный в Хаммере инженеров, после гибели подполковника Сэма Филдинга, надлежало передать в руки Джека Коллинза. «Все готово, сэр!» — доложил техник-связист, обращаясь к капитану Рэги Дэйвису. «Осталось только вести код!» Во время учений Дэйвис неоднократно проводил эту операцию и знал наизусть, что следует делать. Однако на практике... Готовил боеголовку впервые в жизни. Введя в передатчик размером не больше калькулятора, последовательно символов, Дэвис нажал кнопку «Ввод». Экранчик погас, потом выдал красную надпись «Код принят, полевое устройство 45145 активировано Дэвис сглотнул, затаил дыхание и снова нажал на ту же кнопку. «Боевой взвод», — ответил прибор. «Сматываемся отсюда!» и сообщи в лагерь, что у них под боком ядерная бомба. Остальные уже покинули зону удара. Дэйвис сел на пассажирское сиденье Хаммера, повернулся и достал черную коробочку, стараясь не сдвинуть с места телескопическую антенну, прикрепленную сбоку. Открыв ящик, он удостоверился, что дистанционный детонатор в рабочем состоянии. На расположенном в центре экранчике светилось слово «Активировано». Клавиатура внизу. Ждала указаний, следовало лишь ввести один Т-3, поднять прозрачную пластиковую крышку и нажать на мигающую красную кнопку, и под песком долины разразится сущий ад. Капитан Дэвис закрыл ящик и осторожно положил устройство на заднее сиденье. Ладно, поехали, будем надеяться, что пускать в ход эту проклятую штуку не придется. Техник-связист сел за руль. Завел двигатель и погнал «Хаммер» в сторону лагеря. База. Пейвлоу-3 опустился на вершине горного хребта. Топливо было на исходе, следовало заправить аппарат по возвращении остальных вертолетов, а пока дать ему передышку. Джек тотчас побежал туда, где установили резервную аппаратуру связи, и стал расспрашивать всех от представителей Вашингтона до командования базы Неллис, где достать большое количество щелочи? найлс точно утверждать не берусь, но предполагаю, что щелочь может ослабить их броню настолько, что рентгеновские гамма-лучи нейтронной бомбы твари прикончат. При нынешнем раскладе бомба всех не возьмет, и доставить сюда щелочь следует раньше, чем они пойдут на прорыв. Никто понятия не имел, каким образом выполнить просьбу майора. Джек бросил микрофон на стол, несколько раз в отчаянии ударил по нему, провел рукой по грязным волосам и взглянул на Эверита. «Давай соберем команду и поднимем наверх все, что есть в обвалившемся хозяйственном». Билли, сидевший в стронке с матерью и Тони, пока раны и Хэлла обрабатывали в палатке скорой помощи, слышал все, о чем говорили на пункте связи. Он настойчиво высвободил руку от руки матери, которая не желала отпускать сына от себя. Подошел к Джеку, и легонько дернул его за рукав. «Майор!» «В чем дело, Билли?» спросил Райан, пытаясь встать между мальчиком и Джеком. «Щелочь? Она что, убьет этих чудовищ?» Джек взглянул на ребенка, взял его на руки и поставил на стол. «По крайней мере, поможет. Ты знаешь, где достать щелочь?» Билли посмотрел на Райна. «Я знаю, где ее целое озеро, но газ не разрешает мне туда ездить. Он говорит, что это опасно». Озеро! переспросил Райан. «Он имеет в виду бывшее озеро, его называют Содофлетс», сказала Джули, тоже подходя к столу и беря сына за руку. «Ему туда ездить запрещено строго-настрого». Эверет взял карту Вирджинии, которая, услышав слова мальчика, поспешила к группе. «Где это озеро, дружок?» спросил он, разворачивая карту на столе. Билли нашел обозначение чата и переместил палец восточнее. «Вот тут!» «Боже! Прямо у нас под носом! Милли-три в диаметре!» Джек повел пальцем к окраине долины, где инженеры расположили бомбу. «Черт побери!» «Далековато!» — покачал головой Эврит. «А если твари знают, что эта штука для них опасна? Они и рядом не пройдут!» «Скотина! Надо согнать туда скотину!» Кулинс повернулся к радиостанции. «Вэллифордж! Вэллифордж!» Что показывают наземные регистраторы?» райн стоя у заднего люка по Ивлоу, включил рацию. Сначала в наушниках звучал лишь шум помех, потом саваксы наконец ответили. «Пока сигналов нет. Как только получим, сообщим. Конец связи!» Коллинз и остальные члены уцелевших подземных команд стояли на уступе в 60 футах от искалеченного лагеря. Эверетт поднял карту и показывал всем, где находится Содофлекс наблюдавшего за ним сверху зверя никто не замечал тварь была сильно ранена ее пропитанная кровью жесткая шерсть слипалась высыхая на солнце подгадав момент самка мать помчалась в сторону ничего не подозревающих военных сара только только вернулась на изуродованное место крушения сняв и отбросив очки ночного видения девушка глубоко вздохнула увидев прыгнувшее животное Она вскинула винтовку и открыла огонь. Но было уже поздно. Еще в полете самка ударила Коллинза, и он упал с уступа, с которого вся команда смотрела на Содо Тварь приземлилась, схватила Менденхолла и швырнула его в Эверета. Оба полетели на землю, точно невесомые бумажные игрушки. В воздухе вспыхнул фонтан кровавых брызг, сорвавшихся с животного. Токхэн вскинула голову, заревела и обезглавила гигантскими острыми когтями пилотов в Пейвлоу, которые привезли из города Коллинза его команду. Резко повернувшись, тварь подскочила к пилотам Блэкхока, прямой наводкой стрелявшим в ее неприкрытую спину. С невообразимым проворством схватила одного из летчиков за голову и сжала ее так, что затрещал череп, а оторвавшееся тело, истекая кровью, упала на второго пилота. Коллинз, сорвавшись с высокого выступа, не разбился, ему посчастливилось упасть на другой выступ, и самка спрыгнула к нему с намерением закончить начатое. Она уже занесла над жертвой правую лапу с выпущенными когтями и вскинула ядовитый хвост, когда что-то маленькое и почти незаметное шлепнулось ей на спину. Мгновение помешков, тварь повернула голову, схватила со спины верещавшего мыштика и отбросила его на камни. Но старания малыша не прошли даром. Эверет и другие бойцы оправились от потрясения и открыли огонь. Потоки пуль устремились к твари со всех сторон. Некоторые отскакивали от толстой шкуры, одна даже царапнула лоб Коллинза, но остальные без труда входили в израненную плоть и поврежденные бронированные пластины. Самка-мать покачнулась и подняла хвост в попытке нанести последний удар кому угодно. Затем из последних сил прыгнула в сторону Сары, тяжело упала и замерла. Как только Мэштик увидел, что майору Коллинзу грозит смертельная опасность, он выпрыгнул из рук старика и, исполненный ненависти, бросился на спину уничтожительницы. Растерянный Газ наблюдал за происходящим, как будто со стороны, когда тварь схватила кроху пришельца и отшвырнула его из груди старика, Вырвался крик отчаяния. Он опустился на колени и закрыл лицо руками. «Майор, на связи Вэлли Фордж, в долине зафиксировано движение!» Кривясь от острой боли в ребрах, возможно, сломанных или треснувших, Колинс выслушал заместителя и повернулся к Саре. «Оставайтесь здесь до тех пор, пока не увезут Гасса. Приближаться к Мэштику разрешаю, лишь членам группы события. Все ясно. Да, сэр, не беспокойтесь. Коллинс и Райан с помощью Эверита не без труда спустились в лагерь. Джек подошел к заднему люку по Эвлоу и взял наушники у сержанта 101-й воздушно-десантной дивизии. Я база, что именно обнаружено. База! В восточном направлении с высокой скоростью движется цель. Пеллинг 445. Цель крупнее, чем предыдущая. Перемещается то под самой поверхностью, то на глубине. Когда уходит на глубину, контакт прерывается. — Данные подтверждены системой сенсоров GPS. В данный момент с первой целью сближается по меньшей мере еще 90 целей меньшего размера. — Вэлли Фордж, ждите указаний. Коллинс сорвал наушники, отдал их Райану и, невзирая на боль, стал взбираться на камень, чтобы взглянуть на долину. Райн посмотрел на Эверета и последовал за майором. К ним присоединилась Сара, оставившая Гаса и Мэштика, под присмотром остальных членов команды. Поверхность песчаной долины пока никто не тревожил. Джек повернулся и взглянул на неподвижное тело самки-матери. Его внимание привлекли недоразвитые яйца, выглядывавшие из распоротого брюха твари, и мысль заработала в новом направлении. «Каков диаметр того огромного хода, на который мы наткнулись?» — спросил майор, не сводя глаз с мёртвой Токхен. «Двадцать три-двадцать пять футов», — ответил Эверетт. «Слишком большой», — пробормотал Джек. «Что вы имеете в виду?» — спросила Сара. «Перед нами, скорее всего, мамаша. Она крупнее остальных. У нее более развитый хвост и наконечник. К тому же я вижу в брюхе яйца. Но тот туннель для нее слишком велик. Его выкопал кто-то покрупнее». «Боже, я и не задумывался», — покачал головой Эверетт. «Что происходит?» Внезапно спросил Джек. Прямо у них на глазах песок начал волноваться, как море. В отдельных местах земля вспучивалась. «Черт побери!» — Райн указал направо. «Это еще что такое?» Сначала Коллинз ничего не заметил, а потом вдруг принялся суматошно шарить по одному из столов, разбрасывая отчеты, и, наконец, нашел то, что искал — полевой бинокль. Поднеся его к глазам, Он стал рассматривать движущееся черное пятно. «Проклятие! Кто это? Инженеры?» «Они выходили на связь минут десять назад. Сообщили, что Орион готов. Райан, их надо предупредить. Пусть скорее уходят!»